и ходил князья Фёдора Ростиславича Чёрного в молодости из обидели выделив в удел малый городок Можайск тогда ещё Смоленское владение и Фёдору Курбскому Чёрному досталось в удел лишь невеликая вотчина На реке Курбицы, что в двадцати пяти верстах от Ярославля, по местническому же счету, были Курбские ниже многих других ярославских княжат, тех же Пенковых или Прозоровских, происходивших от старшей княжской ветви. Князь Федор Ростиславич Черный надеялся только на себя, на свой ум, упорство и удачливость, потому что не было у него поддержки в родне. И у князя Курбского могучей родни не было. Однако как поднялся князь Фёдор Ростиславий Чёрный? Как поднялся? Из малого удельного владетеля Великим Ярославским князем стал, Ханским родственником и любимцем, Союзником и соперником Великих князей Владимирских. Со Смоленска дани собирал. отчину прославленного воителя александра невского трислав залесский у детей его перенимал имя его гремело на руси восхищаясь взлётом своего предка одноимённика князь фёдор купский по крохам собирал известия о нём нелегко это было больше двух столетий прошло с того времени до каких столетий Рудинский рати, Литовские нахождения, Усобицы, Куликовская битва, Тактамышево нашествие, Едигеева нашествие, упадок стольного Владимира и необъяснимый взлёт Москвы, Шемякино смута, моры, пожары, мятежи, жёсткие руки государя Иван Васильевича, сгонявший в единый воинский строй рависти табуну дельных князей, клокотало Метала Срусь в огне пожаров, в метельных бурях, содрогалась от тяжкой поспе чужих и своих ратей, исходило горестным народным воплем, и торжествовала благостным гулом колоколов, где было тут сохраниться воспоминание о маленьком Ярославском князе, а ведь сохранились воспоминания, сохранились Постепенно складывался у князя Курбского монастырский образ витязи-удачника, из безвестности взметнувшегося на немыслимую высоту. И что с того, что образ этот не соответствовал подлинным делам Фёдора Ростиславича Чёрного, но окрашивался в светлые тона расплёнённым ображением самого Курбского, питался его собственными обидами и завистью. Не правда была нужна Фёдору Купскому, но надежда, указывающий стяг впереди, а правда была такова. Князь Фёдор Ростиславич Чёрный, окончательно рассорившись с своими братьями, с Смоленскими князьями, ушёл из Можайска в Залесскую Русь на поиски счастья. Люди припоминали, что многими видимыми достоинствами был наделен князь Федор, изощренным умом, отчаянной храбростью, телесной мощью, княжной мудростью. Был красив он броской, не русской, даже красотой. Сросшиеся на переносице густые брови, кудрявые бородка, прямой гордый нос, яркий румянец на смуглом без морщин при кожем лице и юношеской легкость движений — Добрый молодец из сказки, да и только. Поездил, поездил князь Федор по княжским дворам, Горько жалуясь на непрекаянную судьбу и братину на несправедливость, И осел в Ярославле. Вскоре женился он на княжне Марии, единственной наследнице покойного ярославского князя Константина Всевновича, разделив с ней вдовствующей княгине Ксении власть над древним волжским городом. Но и здесь не нашла покоя его мятежная душа. Не хватало Федору простора в ярославском княжести. Завидовал он всем и старшему брату Глебу, княжевшему в Смоленске. и великому князю Дмитрию Александровичу Владимирскому, и иным князьям, за которыми хоть малые были, но свои кровные княжени.